Глава 9. Инна. И так была вся на нервах, а после визита Плетнёва стало ещё хуже. Наговорил кучу гадостей, ушёл, а я теперь дёргаюсь. Чую, не видать мне продления аренды, как своих ушей. Выгонит новый собственник, да ещё и с позором. Не зря же он меня вчера так упорно искал. Видимо, реально считает меня проституткой и не докажешь ему, что я девушка порядочная, хотя и почти разведённая. Тут не поспоришь. Сама разделась и к богатому мужику в постель забралась. Что он ещё думать обо мне должен? Поверить, что я ошиблась дверью, то есть проститутка шла к другому клиенту, но промахнулась немного и нырнула под одеяло к хозяину отеля. Нет разумения вышла, поэтому и убежала. Логично. С другой стороны, в полицию меня сдавать кирсанов не собирается. И смотрел он на меня в постели не зло, а с интересом, и не приставал, благородный. Сам сказал, что беспомощных женщин не трогает. Будет на его месте Борис Семенович. Даже подумать страшно, чем бы все для меня закончилось. А потом бы сказал, что я сама этого хотела, и был бы прав, ведь со стороны всё так и выглядело. Меня невольно передёрнуло. К счастью, всё обошлось. Теперь надо думать, как спасти свой бизнес. Устала постоянно бороться за место под солнцем, а других вариантов для меня нет. Дорогой муженёк сбежал, оставив с долгами и без чётких перспектив на будущее. Только только начала раскручиваться, и вот на тебе. Салон могут выставить из такого удачного помещения. Я обслуживаю почти все свадьбы и банкеты, которые проходят в ресторанах этого бизнес-центра, и цветы для отеля тоже заказывают у меня. Как убедить нового собственника, что он не пожалеет, если оставит меня арендатором? Больше не допущу просрочек платежей. Ведь мои дела медленно, но верно начали идти в гору. Мои мысли вернулись к Кирсанову. Что-то в нём есть. уж не говорю о том, что он безумно привлекателен, и взгляд Кирсанова мне понравился. Смотрел на меня с интересом, но без похотливости, не то что Борис Семёнович. Ясно, что я господина Кирсанова заинтересовала. Это было очень заметно, когда я промечива остащилась с него простыню. Не одна я люблю спать голой, но он повёл себя достойно и элегантно вышел из пикантной ситуации. Вот что значит истинный джентльмен. Другой на его месте матерился бы, а этот и глазом не моргнул, просто небрежно прикрылся покрывалом, вроде ничего особенного с ним не произошло. И я его не завела вовсе, а так, слегка заинтриговала. Но, ну, конечно, я в его глазах всего лишь женщина лёгкого поведения, а такие его не привлекают. Поняла, что Кирсанов мне понравился, вопреки здравому смыслу. А кто бы остался равнодушен к такому роскошному экземпляру? Надо признать, он настоящий альфа-самец. Что за дурные мысли посещают меня? С чего бы это? Я совсем запуталась. Мне сейчас много думать вредно. И так голова идёт кругом. Подошла к зеркалу и сокрушённо вздохнула от увиденного. Э, точно, свихнулась. На что я вообще рассчитываю, если меня Кирсанова не узнает, так примет за дуру. И то же аренду продлять не станет. Кто с ненормальной захочет дело иметь? Хотя мой новый имидж Борису Семеновичу понравился, но у него очень своеобразное понятие о женской привлекательности. Видимо, сохранил воспоминания с молодости, а тут я в новом красном костюме и с черным корее — пламенный привет из его бурной юности. Надо взять себя в руки и успокоиться. Все не так страшно. Я на себя не похожа. Уже хорошо. Выгляжу странно, ну и что? Кого это касается? Да никого. Эх, сейчас бы мне рюмочка коньяка не повредила. Для храбрости. Или водки, на крайний случай. Ну, алкоголя у меня в салоне нету, вы. Не люблю я спиртное, особенно крепкие напитки. Однако вчера мы с Ленкой знатно посидели у меня дома. И ничего, смогла и работу организовать, и от Кирсанова убежать. Мы же не напивались, а чисто по паре глотков для снятия стресса. И ведь помогло. Вот и сейчас капелька коньяка меня бы подбодрила. Если продлят аренду, приглашу Ленку в ресторан, расслабимся по полной. А если не продлят, тем более расслабимся. Закажу шашлык из оситрины, А к нему какое-нибудь дорогое белое вино, чтобы почувствовать вкус жизни, а потом продам то, что останется от фирмы, и пойду работать в супермаркет продавцом или уборщицей, кем возьмут. Я никакой работы не боюсь. Через четверть часа пришли три мои сотрудницы. Они с недоумением смотрели на меня, но молчали. А что можно сказать, если их работодательница Вышла из ума раньше времени. Деликатные у меня девочки работают, лишних вопросов не задают. Объяснила, что у меня некоторые проблемы, о которых им знать не стоит, и мой внешний вид ни с кем лучше не обсуждать, особенно если они не хотят, чтобы наша фирма загнулась в ближайшее время. Поручила общаться с клиентами и по возможности не привлекать меня к этому процессу, чтобы не распугать После обеда пойду в приёмную Кирсанову, поговорю с его секретарём, узнаю, когда можно будет решить вопрос с переподписанием договора. Может, он всё-таки поручит это дело заместителю или юристу. Не думаю, что примет меня сегодня. Пусть уж лучше завтра или даже послезавтра. Хотя оттягивать нашу встречу бесполезно. Но может, всё-таки произойдёт чудо? Так хочется в это верить. В час дня ко мне зашла Лена. Она сегодня не работала в отеле, ни ее смена, но не удержалась и захотела посмотреть, что из меня получилось. А получился из меня форменный кошмар. Ленка пришла в неописуемый восторг, но сначала совершенно неприлично и нервно хихикала. Я тебя не узнала, ты радикально преобразилась, наконец выдала она. Хочешь сказать, мне это безобразие идёт? Едва не обиделась я. Нет, что ты? Что ты? замахала руками Лена. Но Кирсанов тебя точно не узнает. Он-то может и не узнает, но меня по вещам могут опознать, тем, что я оставила в его номере, особенно если Кирсанов в полицию обратиться. Найдут в два счёта и арестуют как мошенницу. или проститутку. Не обратиться. Он решил внутреннее расследование провести. Не думаю, что кто-то захочет тебя сдать. Никому это не надо. Тут за себя все переживают. Как на месте удержаться? То ли останемся на работе, то ли выше будут. Новая метла по новому метет. Лучше лишний раз не высовываться. Сегодня кто-то тебя сдаст, а завтра его самого заложит с потрохами. тут у многих хрыльцев в пушку. Ленка снова критично осмотрела меня. "Колье у тебя отпадное. Ты где такой кошмар нашла?" "Оно вместе с костюмом продавалось, бонусом, так сказать. Тебе меньше 45 не дашь", удовлетворённо сообщила Лена. "Одинокая вампирша в поисках жертвы. Грудь у тебя это нечто". Аппетитно получилось. Прекрасно, ты меня обрадовала, пробурчала я и вытащила вату из лифчика. Уж слишком эротично смотрелась моя грудь. Ты не обиделась, я надеюсь, поинтересовалась Еленка. Вату назад верни, с ней лучше было. Больше соответствовало твоему новому имиджу. У тебя просто на лбу написано: замуж хочу. Нет. Не обиделась, буркнула в ответ, засовывая вату назад. Я этому радоваться должна. Надеюсь, Кирсанов не позорится на мою фальшивую грудь. Кстати, Борис Семёнович мой внешний вид оценил, и ему даже понравилось. Кто бы сомневался? Он всё яркое любит. Чисто ребёнок, рассмеялась Лена. На него даже обижаться грех. Да, бабник, да пошляк, но безобидный. Нашла безобидного. Он меня шантажировать пытался, возмутилась я. И что? У него же ничего не вышло. Плетнёв мужик в принципе добрый, только навязчивый. Бывают намного хуже. И он про тебя, боссо, ничего не рассказал. Это потому, что за самим грехов выше крыши. И поэтому тоже Так что сама видишь, никто тебя не заложит. Не до того теперь. Главное, чтобы Кирсанов тебе аренду продлил. Ты держись с ним, естественно, а то зажатая какая-то. Конечно, зажатая. Боюсь, что-то отвалится или на бокс ползёт. Я такого срода не носила. Чувствую себя клоуном на арене цирка или актрисой в дешёвом водевиле. Тоска. И как долго мне в этом кошмаре на работу ходить? Хорошо, если день-два, но похоже, неделю, не меньше. Ну, знаешь, тут надо выбирать: или потерпеть немного косые взгляды, или искать другое помещение для своего салона. Переезд я не переживу, разорюсь. И тут у меня всё так хорошо складывается, только связями начала обрастать. Что ни выходные, или свадьбы, или юбилеи, и всем цветы нужны. Просто идеальное место для моего бизнеса. Тогда не ной. Всё у тебя получится. Уж как я в эту твою затею не верила, а теперь вижу, не узнать тебя. Точно говорю. Но задняцай ты переборщила. Невеликовата ли она у тебя?